Глава тринадцатая. Сколько веревочки не виться. В понедельник, 29 марта, в 9 часов 32 минуты, на территорию 95-й больницы въехали один за другим шесть черных автомобилей. Пятеро из них имели номера серии СКР, выдававшие их принадлежность к Следственному комитету Российской Федерации, а на переднем стекле шестого – был прикреплен департаментский пропуск, дающий право беспрепятственного проезда на территории всех медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. Четыре автомобиля остановились около второго корпуса, в котором, помимо прочего разного, находилась больничная аптека, а два, в том числе департаментский форт Мондео, подъехали к трехэтажному административному корпусу. Главный врач только что закончил раздачу сёстрам по серьгам. Так у него называлась утренняя воспитательная работа среди подчинённых. Неприятное нужно чередовать с приятным, иначе ведь можно и с ума сойти. Поэтому после раздачи Александр Андреевич имел привычку выпивать чашечку-другую кофе с коньяком. Кофе варила секретарша, а коньяк в него Александр Андреевич Добавлял самолично при закрытых дверях. Люди любят преувеличивать, раздувать из мошек слонов. Капельку коньяку молва превратит в «наш главный с утра надирается в зюзю». А подобная репутация совершенно не способствует не только карьерному росту, но и удержанию занятых позиций. Случай с придурком, сбежавшим из больницы только для того, чтобы попасть под автомобиль и быть возвращенным обратно, сильно обеспокоил Александра Андреевича. Именно из-за таких происшествий главные врачи и вылетают из своих уютных кабинетиков в никуда. В памяти было свежо снятие главного врача 14-й больницы, который пострадал из-за ненормальной девки, задушившей во время кормления свою новорожденную дочь. До этого убийца производила впечатление абсолютно адекватного человека и вдруг на тебе. Выкинула такой номер. Оказалось, отец ребенка после родов написал ей, что знать ее не хочет и видеть не желает, отчего ребенок сразу стал ненужным, и она захотела от него избавиться. По существующим правилам, во время кормления персонал не должен стоять над душой. Медсестра приносит ребенка и уходит по своим делам. Но по существующим традициям за все, что происходит в учреждении, отвечает главный врач. Всегда можно сказать, что если бы в больнице был порядок, то пациенты не могли бы сбегать, тем более из реанимационного отделения. Задумчиво поглядев на принесенную секретаршей чашку, Александр Андреевич достал из шкафа, спрятанную за папками, бутылку коньяку и решил, что сегодня к горячему напитку можно добавить побольше горячительного. Отпив одним глотком половину кофе, он восполнил, выпитое коньяком, устроился поудобнее в своем кресле, прикрыл глаза и приготовился наслаждаться но не успел он сделать глоток, как из приемной донеслись мужские голоса. «Кого этот черт принес?» — раздраженно подумал Александр Андреевич. Вся больница знала, что с половины десятого до десяти главного врача беспокоить нельзя. Это чревато негативными последствиями. В лучшем случае наорет, худшем захочет уволить. Любимой присказкой Александра Андреевича было «Нет ничего хуже холодного кофе, холодной яичницы и холодной женщины». Поэтому он выпил кофе залпом, не пропадать же добру, поперхнулся и начал натужно кашлять. — Никак корону словили, Александр Андреевич? — спросил с порога один из незваных гостей которым главный врач узнал главного специалиста отдела организации лекарственного обеспечения Крутикова. Второй гость при этих словах поправил на лице маску. «Поперхнулся», — объяснил Александр Андреевич. «Присаживайтесь, я сейчас». Он скрылся в комнате отдыха, сделал пару глотков холодной воды, прополоскал рот, надел маску, пригладил волосы, и вышел к гостям, которые уже уселись по обе стороны, совещательного стола. Своего спутника Крутиков представил как Максима Павловича из следственного комитета, отчего Александра Андреевича тревожно заныло сердце. «Не иначе как заведующая аптекой чего-то накуролесила за его спиной, а ему теперь придется отдуваться» удостоверение, которое предъявил ему Максим Павлович, Александр Андреевич вглядываться не стал, потому что очки лежали на столе, но сам факт демонстрации этого документа произвел на него неприятное впечатление. Если перед носом машут корочками, значит, хотят подтвердить свои полномочия. От этих полномочий ничего хорошего ожидать нельзя. — Тут такое дело, Александр Андреевич, — начал Крутиков когда главный врач сел в свое кресло. Товарищи из комитета закрывают вашу аптеку для проверки. Так что какое-то время вам придется кормиться из аптеки 63-й больницы. Сегодняшние заявки отправляйте туда. Все согласовано, они ждут. Транспортировку организуйте вы. С приятным теплом от коньяка и горячего кофе вступил в борьбу неприятный холодок. Аптека закрывается для проверки. Что же натворила эта мымра? Вроде бы у нее все было нормально. — Ага, у всех все нормально, пока гром не грянет. А как грянет, не знаешь, за что и хвататься. — А что, собственно, произошло? — спросил Александр Андреевич. — Об этом позже, — сказал Максим Павлович деловито казенным голосом. Сначала я попрошу вас ответить на несколько вопросов. Он выжидательно посмотрел на Крутикова. Тот сразу же встал, сказал, что пока пообщается с заместителем Александра Андреевича по медицинской части, и ушел. Максим Павлович достал из портфеля блокнот, раскрыл его и задал первый вопрос. — Как давно вы знаете Ксению Валентиновну Буланову? Заведующую аптекой Буланову в этот момент вели по коридору двое коллег Максима Павловича. На улице сопровождающие усадили ее в одну из машин, один сел рядом с ней, а другой вернулся обратно во второй корпус. Машина сразу же уехала. Спустя пять минут другая машина вывезла заместителя Булановой Перегудову. Обе женщины пребывали в состоянии крайней растерянности, близком к Шоковому. Разница была лишь в том, что одна из них догадывалась о причине происходящего, а другая нет. В отделении анестезиологии и реанимации сенсационную новость принесла сестра-хозяйка Людмила Захаровна. Разумеется, она не могла удержаться от приукрашивания, ибо в голом виде новость выглядела не очень сногсшибательно. «Там целый батальон ОМОНовцев ширует». — рассказывала она у сестринского поста. — На всех, кто в аптеке был, сразу наручники понадевали и увели, а теперь обыскивают с собаками. Не иначе, как они там наркотики левые хранили. — А может, взрывчатку? — предположила медсестра Виктория. — Взрывчатку тоже с собаками ищут. — Господи, сохрани! — Людмила Захаровна трижды перекрестилась. — Хорошо, что мы в другом корпусе. «Ну что за чушь вы несете?» Возмутилась Ирина Константиновна, выглянув из своего кабинета. «Какие наркотики? Какая взрывчатка? Вы еще скажите, что они органами торговали. И ежу понятно, что Ксюша с Ларочкой сбывали часть препаратов налево. Аптекари никаким другим криминалом заниматься не могут». «При нынешнем учете хрен, что налево сбудешь», сказала доктор Дебихина. «Не девяностые годы. Кто захочет, тот найдет способ», — отбрила Ирина Константиновна. «Вот вам всем работать не хочется, так вы собрались здесь и переливайте из пустого в порожнее. Захаровна, если ты сейчас свободна, то пойдем посчитаемся. Понедельник сегодня». По понедельникам Ирина Константиновна проводила инвентаризацию белья и моющих средств. Делалось это добросовестно, как и все, что она делала. Такие фокусы, как выдача, на пополам простыни за две, у нее не проходили. Примерно каждую десятую тряпку она разворачивала, чтобы проверить ее состояние. Могла открыть канистру с дезинфицирующим средством и понюхать, чем оттуда пахнет. Некоторые сестры-хозяйки толкали растворы на сторону, преимущественно в магазинчике, находившиеся близ больницы, а в канистры наливали воду. — Сколько лет мы вместе работаем, вспомнить страшно! — вздыхала Людмила Захаровна. — Она каждый раз проверяет все, как чужая. Отделение анестезиологии и реанимации было единственным отделением, которое никогда целенаправленно не готовилось к проверкам. Здесь всегда все было в порядке. Полный ажур и детальное следование инструкциям. Проверяющие интуитивно это чувствовали, и поэтому все проверки проходили бегло, в режиме сверхзвукового полета, как выражалась Ирина Константиновна. Денис Альбертович слушал рассказ сестры-хозяйки в своем кабинете. Голос у Людмилы Захаровны был громким, зычным, так что закрытая дверь помехой не являлась. В батальон ОМОНовцев и собак Денис Альбертович не поверил. Явная чушь. Ну и без этих деталей новость оказалась шокирующей. Выходило, что Данилов оказался прав. Хотелось позвонить бывшему однокласснику, но делать это в разгар рабочего дня было неловко. К тому же он и не станет ничего рассказывать по телефону. Профессиональная выучка. Вместо одноклассника Денис Альбертович позвонил главной медсестре Маргарите Самвеловне и спросил у нее, что происходит в аптеке. «Была она в задержали, аптеку закрыли. Нас временно прикрепили к аптеке 63-й больницы», — сообщила Маргарита Самвеловна. «Сейчас отрисаю с ними организационные моменты», — сказав это, она отключилась. Денис Альбертович поразмышлял над фразой «Утрясаю с ними организационные моменты», он был противником канцеляризмов, а затем вспомнил Ларочку у образца девяносто шестого года, тонкую, звонкую, глазастую, влюбленную. На душе стало так погано, как еще никогда не было с момента начала заведования этим проклятым отделением в этой проклятой больнице. В последнее время Денису Альбертовичу стало казаться, что проведение не то решило как следует поиздеваться над ним, давно мечтавшим о заведовании отделением, не то захотело преподать ему урок. Не в заведовании, мол, счастье. Господи, как же хорошо было работать простым врачом. Отдежурил и свободен. Валишь домой с легким сердцем и думаешь о чем-то приятном, не связанном с работой. А теперь все мысли только о работе. Каждый день жизнь преподносит очередной пакостный сюрприз. до да вдобавок ко всему начали сниться кошмары но производственные темы. Кошмары были разнообразными, цветными и черно-белыми. Однако суть их сводилась к одному и тому же. Денис Альбертович должен был реанимировать пациента, но не мог пошевелить руками и не знал, что ему нужно делать. Ощущение полнейшей собственной беспомощности и бесполезности было страшнее всех прочих негативных ощущений. Денис Альбертович просыпался в холодном поту и начинал вспоминать озы своей профессии – начиная с алгоритма проведения сердечно-легочной реанимации. Иногда вспоминал до утра. Потому что сна не было ни в одном глазу, но стоило только встать с постели, как наваливалась муторная усталость невыспавшегося человека. Одноклассник позвонил в восьмом часу, когда Денис Альбертович уже собирался идти домой. «Какие у вас там новости?» — спросил он бодрым тоном. — Что слышно в больнице? — Слухи самые разные, — ответил Денис Альбертович. — Кому что в голову взбредет, тот то и несет. — А что на самом деле? Вы что-то обнаружили? Или просто так на удачу действуете? — На удачу такие дела не делаются, — строго сказал одноклассник. — Нужны основания, и они у нас есть. При выборочной проверке в четырех ампулах вместо физраствора оказались сильно действующие препараты. «Какие?» «Не помню названий». Ушел от прямого ответа одноклассник. «Ты же знаешь, что с химией я в школе не дружил». «Одноклассник вообще не дружил ни с какими предметами, кроме физкультуры и труда». «Физрук Степан Ударникович?» «Вот же повезло человеку с отчеством». Прочил ему олимпийскую славу сразу по нескольким видам спорта. А табурет, изготовленный одноклассником в седьмом классе, трудовик Игорь Анисимович оставил в качестве эталонного образца. «Крысный деревщиком будешь, Женька, помяни мое слово», — говорил он. Но одноклассник после армии поступил в пограничный институт и к сорока годам дорос до полковника в Следственном комитете. «Ошибки быть не могло?» В голосе Дениса Альбертовича звучала надежда приговоренного к смертной казни, который уже с петлей на шее ждет того, что все вокруг сейчас рассмеются и скажут «А ловко мы тебя разыграли!» Очень не хотелось верить в то, что Ларочка могла оказаться такой мерзкой сукой. Да и осознание собственного наивного идиотизма тоже не доставляло радости. «Мы не ошибаемся», — отрисал одноклассник. «Семь раз отмеряем, а потом сажаем. Когда все закончится, расскажу то, что смогу, а пока жду информации от тебя. Что у вас народ говорит? Какие у кого предположения? И вообще, что и как? Если будешь стараться как следует, возьмем тебя к себе». Громкий хохот намекнул на то, что предложение не стоит рассматривать всерьез. Впрочем, Денис Альбертович никогда не тяготел ни к следственной работе, ни к погонной службе. Ему всегда хотелось спасать людей и заведовать отделением. А сейчас хотелось забить на все огромный болт и устроиться статистиком в какую-нибудь поликлинику. Это же так здорово! Перебирать бумажки, заполнять таблицы и строить диаграммы. Бумажки не умирают, диаграммы не выдают остановок сердца или смертельно опасных аритмий, а в таблице, если ошибешься, всегда можно внести исправление. Денег меньше и уважение не то, да хрен с ними, с деньгами. Все равно на тот свет с собой, кроме впечатлений, ничего не возьмешь. А что касается уважения, то с ним сейчас как-то не складывается. На каждом собрании склоняют и критикуют. Хорошо, если история с реналовым не получит огласки. «Мне и у себя хорошо», — ответил Денис Альбертович, решив, что никакой информации он больше снабжать одноклассника не станет. Дело сделано, причина высокой летальности наконец-то выявлена, и все тайное стало явным. Пора успокаиваться и возвращаться к нормальной жизни. Перед тем, как уйти домой... Денис Альбертович посмотрел в сети цены на проспоренный мартель. Объем бутылки они не оговаривали. Упустили с сгоряча такой важный момент. Но нормальные люди в серьезных делах не мелочатся. Денис Альбертович решил, что купит литровую бутылку. Мужик заслужил однозначно. — Если бы не он, то... — А все-таки она не такая. Крачево шепнул внутренний голос. Вспомни, как она со своим котенком возилась, когда он из окна выпал. С ложечки кормила, ночами не спала. Тот, кто так любит животных, не способен на убийство. Котенок ее не разочаровывал, напомнил голосу Денис Альбертович. И вообще, люди со временем меняются, а Женька сказал, что в четырех ампулах был не физраствор. Но кто сказал, что это ее рук дело? Не унимался голос. «А чье же?» — ехидно поинтересовался Денис Альбертович. «Может, Булановый? Так я с ней едва знаком, и дальше здрасте до свидос наши отношения не зашли. За что им не мстить?» На этом он прервал дискуссию, потому что разговоры с самим собой до хорошего обычно не доводят. «Да и поздно уже, пора домой идти. Опять же есть хочется». При мысли о еде снова вспомнилась Лариса, которая вечно готовила что-то новенькое, изысканно незнакомое. То мусаку, то какой-то арабский суп с маленькими, с мизинец пирожками, то кишкек, то какое-то невероятно вкусное скандинавское блюдо из трески, рыбьей печени и чего-то пряного. По сравнению с женой, которая могла отважиться только на приготовление глазуньи, Впрочем, нет смысла сравнивать. Сам выбрал, сам и наслаждайся. Но иногда хотелось, чтобы дома тебя встретил загадочный аромат чего-то этакого, и чтобы жена попросила угадать, что у нас сегодня на ужин, а что угадывать, что сам приготовишь, то и будет. Сегодня настроение было хуже некуда. Хотя по идее ему полагалось быть хорошим, ведь все самое неприятное уже позади, поэтому тянулось замахнуться на что нибудь этакое вроде сациви или скажем долмы, но позднее время не располагало к готовке поэтому денис альбертович решил совместить несовместимое и заглянул в узбекское кафе которое находилось в его же доме Остановка здесь была не ахти Обычная столовская, но готовили вкусно, и с санитарной гигиеной тоже все было в порядке. Начав с шурпы, которая обжигала не только своей температурой, но и содержанием перца, Денис Альбертович отдал должное плову по-самаркански, а на десерт заказал три самсы. Обжираться тогда отвала. От сытной еды и умиротворяющей обстановки, никаких коек и мониторов. Настроение улучшилось. Права была бабушка Клавдия Мартыновна, которая говорила, что любое горе можно заесть и заспать. Съев первую самсу, Денис Альбертович подумал, что он явно погорячился, две оставшиеся придется забирать с собой. И тут вдруг вспомнила о Данилове, который все еще пребывал в неведении относительно бурных событий сегодняшнего дня. «Выходит так, что с меня коньяк», — сказал Денис Альбертович в ответ на Даниловское «Приветствую». «Сегодня у нас было шоу в аптеке с задержанием руководства. заведующие тоже увезли за компанию, но подозреваю, что уже отпустили. Она-то тут явно ни при чем». «Как настроение?» Данилов определенно знал, какие вопросы нужно задавать. «Крипоганейшие» честно признался Денис Альбертович. «Правда, как плова, натрескался, стало немного лучше. Но в целом чисто утро стрелецкой казни, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Понимаю», — мыкнул Данилов. «В школе водили в Третьяковку, да и мама любила живопись». «Да я не об этом», — вспылил Денис Альбертович. «Я о том, что очень больно разочаровываться в людях». Такое ощущение, будто это я виноват в происходящем, происходившем. — Ты-то тут при удивился Данилов. — Вроде бы и ни при чем, но сижу и думаю, что если бы я в свое время женился бы на Ларисе, то ничего бы этого не было. Ну и сравнения тоже лезут в голову, хотя глупо сравнивать то, что есть, с тем, что могло бы быть. — Приезжай в гости. — неожиданно пригласил Данилов. — А то ведь неудобно как-то. Я у тебя несколько раз был, а ты у меня ни разу. — Приема на высшем уровне не обещаю, но вкусным холодцом угощу. Давай, подгребай, как говорит мой сын. — Спасибо, в другой раз. — решительно отказался Денис Альбертович. — Мне до своего подъезда тридцать метров идти. Холодец меня уже не полезет. Завтра вставать в половину седьмого. Опять же, я коньяк еще не купил. — С коньяком не торопись, — сказал Данилов. — Я честный человек и хочу получить выигрыш заслуженно. Задержание еще не означает признание вины. Вот когда ее осудят, тогда и проставишься по чесноку. Это мало ли что. — Да там без вариантов, — вздохнул Денис Альбертович. Мой одноклассник сказал, что в четырех ампулах с физраствором нашли что-то сильнодействующее. А что именно, он якобы не запомнил. И это при выборочной проверке. Я в шоке. Не могу не верить, но и поверить не могу. Нет, знаешь, мужики как-то проще устроены. Мужик может набить морду своему счастливому сопернику, но он не станет мстить так изощренно. — Не обобщай, — одернул Данилов. Мужики разные бывают. А морды счастливым соперникам бить бессмысленно. Можно только себе бить, но это весьма непродуктивное занятие. — У тебя ручка или с бумаги под рукой есть? — Есть, а как же? Денис Альбертович протянул руку к сумке, лежавшей на соседнем стуле. — Напиши крупными буквами. — Все, закончилось. Перечитай три раза и иди спать, — посоветовал Данилов. — Как говорится, сколько веревочки не виться, а концу все равно быть. «У меня такое ощущение, будто ничего не закончилось», — признался Денис Альбертович. «Прости, что гружу тебя этой хренью, но больше и поделиться-то не с кем. Впрочем, ты прав, все закончилось, и взрослому мужику не стоит изображать из себя Офелию». «Офелию? Это нормально», — успокоил Данилов. «Главное, чтобы не дездемоновал. Все в порядке вещей». Нервное напряжение схлынуло, уступив место депрессии. «В воскресенье мы с тобой вместе над этим посмеемся. Кстати, можешь дать мне телефон Веры Нечухаевой?» «Сейчас эсэмэской пришлю», — пообещал Денис Альбертович. «А чего вдруг?» «Поговорить надо. Извиниться опять же. Это ведь с моей подачи ты их уволил». «Мне, наверное, тоже надо извиниться». Подумал вслух Денис Альбертович. — Не знаю, — ответил Данилов. — В принципе, ты поступил так, как должен был поступить. Но настроил тебя я. А теперь получается, что Вера не принесла эти несчастные ампулы, а хотела унести их домой. Она, конечно, тоже хорошо. Вместо того, чтобы попытаться все объяснить, пошла на скандал. Но моей вины это не умаляет. Не следовало так спешить с выводами. — Если они решат вернуться, ты, я надеюсь, их возьмешь? — Я возьму, — пообещал Денис Альбертович, — если еще буду заведовать. Что-то у меня плохие предчувствия по поводу реналова Сразу их не было, а потом начали одолевать после того, как я хорошенько обдумал случившееся. Если эта история уйдет народ то мне точно не поздоровится. Ты представь, как все выглядит со стороны. Ну а если он помрет? то родственники точно поднимут тарарам. А шансы у него 30 на 70 с перевесом в плохую сторону. — Если сутки после операции прожил, то выкарабкается, — обнадежил Данилов. — А еще у меня есть такая примета. Говнюки более живучи, чем хорошие люди. Видимо, во вредности есть какая-то особая энергетика. А Риналов тот еще говнюк, патентованный. Придет в сознание, сам в этом убедишься. Дениса Альбертовича еще сильнее потянуло в статистике. «Ну, вот, наконец-то и все», — сказал Данилов Елене, когда та вернулась домой после совещания, затянувшегося чуть ли не до полуночи. Обсуждали готовность к отражению очередной коронавирусной волны. В больницу сегодня задержали заведующую аптекой и ее заместительницу а саму аптеку закрыли для проверки. Пока что всем необходимым их будут снабжать соседи, у которых, я надеюсь, нет зуба на Дениса. — Теперь на него будет зуб у главного врача, — заметила Елена. — Такой... я даже слова подходящего не подберу. Такого бардака в аптеке главному не простят. — Ничего страшного, — махнул рукой Данилов. — Если не простят, то снимут и он ничего Денису не сделает. А если простят, то какой тут может быть зуб? И вообще, Денис в этой истории жертва, а не преступник. Не имеет значения, кто преступник, а кто жертва. Психология начальства такова, что побуждает избавляться от всех, что вольно или невольно создает проблемы. Не знаю. Данилов пожал плечами. Лично я так никогда не поступал. Ты уникум улыбнулась елена а я говорю о условно среднем большинстве ну что на выходных можно отпраздновать завершение этого муторного дела в субботу я работаю напомнил данилов у дениса с кадрами напряженка один из полутораставочных врачей ногу сломал так что я пока останусь воскресные планы будут зависеть от того как пройдет ночь Кому же дело еще не закончилось. Надо исправить одну ошибку и получить ответ на один вопрос. — Я смотрю, тебе это занятие понравилось. — усмехнулась Елена. — Не хочешь с ним завязывать. Вопросы какие-то придумываешь. Какие могут быть вопросы, если виновница установлена и задержана? — Да остался один. Увильнул от прямого ответа Данилов. — А занятие и впрямь интересное. Затягивает. До сих пор в моем послужном списке были только воры, а теперь к ним добавилась убийца. — Каких это воров ты ловил? Елена удивленно посмотрела на Данилова. — Когда, где и почему я об этом не знаю? — Не ловил, а разоблачал, — уточнил Данилов. Первого в самом начале работы на скорой. Он лазил ко мне в шкаф за сахаром, причем не одалживался ложечкой другой а брал по-крупному. Сахар — мелочь, но было очень неприятно сознавать, что кто-то шарит в моем шкафчике. Камер наблюдения тогда не было, пришлось искать другие способы. Сосед, работавший на производстве газированных напитков, принес мне немного ацесульфама калия. Это если ты не в курсе, убойный подсластитель. В двести раз слаще сахара. Я подсыпал к сахару магнезии... Отлакировал отца сульфамом, чтобы не горчило, оставил баночку в шкафчике. Вором оказалась диспетчер Галя, жена преуспевающего автомеханика, у которой было все, в том числе и три шубы — лисия, беличья и норковая. Я бы скорее на заведующего подстанции подумал бы, чем на нее, а вот же... Магнезии в медицине называют сульфат магния, который при приеме внутрь оказывает выраженный слабительный эффект сульфат магния представляет собой белый растворимый в воде порошок обладающий умеренно горьким вкусом такие фокусы и мне знакомы елена смущенно улыбнулась правда отце сульфам я не использовала обошлась сахарином но на мой взгляд того кто отсыпал у коллеги сахару или кофе нельзя назвать вором это не воровство а скорее на «Рукоблудие!» «Сегодня сахар отсыпал, а завтра деньги из кошелька вытащил», — возразил Данилов. «Дело в принципе в том, что человек может позволить себе брать чужое, а не в размерах украденного. Помнишь, как доцент Лисоволенко отчитал Диану Брюшкову, когда та попросила дать ей для наблюдения вместо бомжа какого-нибудь приличного пациента?» Доцент кафедры факультетской терапии Артем Богданович Лисоволенко в юности дважды пытался поступать в Щуку. Щука – жаргонное название театрального института, училища имени Бориса Щукина. Обе попытки оказались неудачными. Срочную службу Лисоволенко отрубил в санитарах, что и определило его дальнейший жизненный путь. После демобилизации он поступил в третий мед. Затем прошел испытания ординатуры и аспирантурой, но любовь к искусству сохранил. Если он хвалил кого-то из студентов или же, напротив, отчитывал, то делал это так, словно стоял на сцене. — О, что я слышу! — воскликнул Лисоволенко, когда студентка Брюшкова захотела другого кролика. Так циничные студенты называли пациентов, которых им давали для наблюдения и не самостоятельного лечения. Вы не желаете лечить бомжей, а как же высокие идеалы гуманизма, без которых в медицине делать нечего? Слышали бы вас пирогов и василенко Умоляю вас пересмотреть свои жизненные цели пока еще не поздно. «Если вам нравится носить белый халат, то, может, лучше податься в парикмахеры? У парикмахеров чистая работа и пахнет одеколоном». Закончив свое выступление, Лисоволенко обвел взглядом студентов и уже без театральщины сказал. «Сегодня не лечим бомжей, завтра пьяных, послезавтра стариков, потому что им и так скоро помирать». Потом перестанем лечить тех, чья физиономия нам не понравилась. Дальше продолжите сами, и вывод тоже сделайте самостоятельно». Елена задумчиво наморщила лоб, а затем отрицательно покачала головой. «Лисауленка помню, Диану помню. Я одно время ее к тебе ревновала, пока не поняла, что ты на дур не западаешь. А вот такого случая не припоминаю». «Привет, склероз». «А может, меня в тот день не было на занятиях?» «Может, и не было», — поддакнул Данилов, прекрасно помнивший, что Елена во время доценского монолога стояла рядом с ним. «А что касается настоящих воров, которые деньги крадут, то таких мне тоже разоблачать приходилось. Самый интересный случай был в Севастополе. Неужели я тебе не рассказывал?» На центральной подстанции у сотрудников из кошельков, которые лежали в шкафчиках, начали пропадать деньги. Причем не полностью, а частично. Люди сначала грешили на своих домашних. Обычно же это мужья, пьяницы и дети шалопаи понемногу из кошелька тянут. Но когда случаи начали повторяться, стало ясно, что тырит кто-то из своих. Я вспомнил твой рассказ о том, как заведующий восьмой подстанции поймал вора на живца и решил сделать то же самое. Положил бумажник с меченными купюрами в шкаф, дождался, пока из него уведут пятнадцать тысяч, и утром на конференции попросил всех предъявить ладошки для просвечивания. Вором оказался один из фельдшеров. Парнишка был хитрованом, у самого себя кражу инсценировал чтобы подозрения отвести. Об этом случае рассказывается в романе «Доктор Данилов. В Крыму. Возвращение». Глава восьмая. Шерлок Хаус. «Деньги-то он тебе вернул?» Деловито поинтересовалась Елена. «Вернул!» – кивнул Данилов. «А если бы и не вернул, то ничего страшного. Опер, от которого я получил порошок, дал мне несколько фальшивых купюр» которые, на первый взгляд, невозможно было отличить от настоящих. А тот, кто по шкафчикам шарит, долго свою добычу не рассматривает».